«Да уж», – пробормотал Джазель. Он в последний раз набрал в грудь воздух, открыл глаза и с силой выдохнул. Затем оторвался от стены и быстро двинулся вперед по туннелю. Внезапно капитана охватил прилив паники. «Где его клинки?» Он в отчаянии поискал их глазами, потом облегченно вздохнул. Он нес оружие в руке. В зале возле выхода на площадь собралась немалая толпа. Тренеры, секунданты, друзья, члены семьи и просто любопытствующие. Впрочем, участники турнира выделялись с первого взгляда. 15 молодых людей крепко сжимали клинки. Волнение было разлито в воздухе и весьма заразительно. Повсюду, куда бы ни посмотрел Джизаль, его взгляд встречал бледные нервные лица, потные лбы, тревожные бегающие глаза. Общее напряжение усиливал гул толпы, зловеще громкий из за закрытой двустворчатой дверью в дальнем конце помещения, нарастающий и затихающий, словно штормовое море. Лишь один человек казался совершенно спокойным. В стороне от остальных он прислонился к стене, опершись одной ногой об штукатуренную поверхность, откинул голову и разглядывал собравшихся из-под приоткрытых век. Большинство участников турнира были гибкими, жилистыми, атлетически сложенными. Но этот человек не походил на них. Он был крупным и массивным, с обритыми до черной щетины волосами, с мощной и толстой шеей и могучей выступающей челюстью. Эта челюсть простолюдина», — подумалось Джизель, — «но простолюдина огромного, сильного и опасного». Джизаль принял бы здоровяка за чего-то слугу, если бы не пара клинков в его опущенной руке. «Горст!» — шепнул Вест на ухо капитану. «Ха! По мне он больше похож на работягу, чем на фехтовальщика». «Может, и так, но внешность обманчива». Гул толпы начал затихать, и в зале тоже все замолчали. Вест приподнял брови и прошептал. «Обращение короля!» «Друзья мои, соотечественники, граждане Союза!» Донесся звучный голос, хорошо слышный даже сквозь массивные двери. «Хоф!» — фыркнул Вест. «Даже здесь он занимает место короля. Почему он попросту не наденет корону и не покончит с этим?» «Месяц назад!» — Звучно ревел вдалеке лорд Коммергер. «Мои коллеги из закрытого совета выдвинули вопрос. А стоит ли вообще проводить турнир в этом году?» В толпе послышались свисты, и выкрики буйного неодобрения. Вопрос крикнул Хоф: «Поскольку идет война, смертельная битва на севере, свобода, которой мы так дорожим, права, которые заставляют весь мир завидовать нам, самый наш образ жизни, все поставлено под угрозу этими дикарями». Сквозь собравшуюся в зале толпу пробирался служитель, отделяя участников турнира от их родственников, тренеров и друзей. «Ну что ж, удачи», — сказал Вест, хлопая Джизаля по плечу. «Увидимся снаружи». Во рту Джизеля пересохло, и он лишь сумел кивнуть. «Этот вопрос задавали храбрые люди!» Гремел голос Хоффа из-за дверей. «Мудрые люди! Истинные патриоты! Мои верные друзья из закрытого совета! И я понимал, почему они думали, что в этом году турнир проводить не нужно!» Долгая пауза. «Но я сказал им – нет!» Взрыв безумного восторга вопила толпа. Джизаля вместе с другими участниками призвали встать в шеренгу два, Восемь пар. Слушая размеренную речь лорда камергера, он продолжал беспокоиться о своих клинках, хотя и проверил их уже двадцать раз. Нет, сказал я им. Допустим ли мы, чтобы эти варвары, эти животные с Ледяного Севера попирали наш образ жизни? Допустим ли мы, чтобы маяк свободы среди тьмы остального мира угас? Нет, сказал я им. Наша свобода не продается ни за какую цену. На это, мои друзья, мои соотечественники, мои сограждане, на это вы можете рассчитывать. Мы победим! Снова океанская волна одобрения. Джизаль сглотнул и нервно покосился в бок. Рядом стоял Брэмердан Дангорст. У здоровенного паскудника хватило наглости подмигнуть ему, ухмыляясь, словно у него нет ни единой заботы. Чёртов идиот. Пробормотал Джезаль, однако, позаботился о том, чтобы его губы при этом не шевелились. «Итак, друзья мои!» – послышались заключительные вопли Хоффа. «Какой случай позволит нам лучше, чем сейчас, когда мы стоим на самом краю опаснейшей пропасти, прославить умение, мощь и отвагу храбрейших сынов нашего Отечества? Мои сограждане, мои соотечественники, я представляю вам участников Тяжелые двери распахнулись настиж, и рев толпы ворвался в зал, заставляя дрожать потолочные балки. Внезапный, оглушительно громкий рев. Первая пара фехтовальщиков двинулась к выходу через арку. За ней вторая, потом третья. Джизаль был уверен, что не сойдет с места, бессмысленно озираясь вокруг, как испуганный кролик. Однако его ноги сами решительно шагнули вперед одновременно с горстом, и каблуки от полированных до блеска сапог защелкали по плитам пола к высокому дверному проему. Площадь маршалов преобразилась. По ее периметру теперь стояли трибуны для публики, уходившие далеко назад и вверх. Они были переполнены людьми. Участники турнира вышли цепочкой в ущелье между этих утёсов, направляясь к центру просторной арены. Балки, поперечины, опоры трибун по обеим сторонам от них были подобны тенистому лесу. Впереди, казалось, что очень далеко, виднел заразмеченный фехтовальный круг, маленький клочок высохшей желтой травы посреди моря людей. Внизу, в первых рядах, Джизель различал лица богатых и благородных господ, одетых в свои лучшие одежды, заслоняющих глаза от яркого солнца. Они были светски безразличны к разыгрывавшемуся перед ними представлению. Немного дальше и выше фигуры зрителей виднелись уже не столь отчетливо, а наряды становились проще. Основная же часть огромной толпы сливалась в пестрое множество разноцветных клякс и точек, теснящихся по краям гигантской чаши. Простой народ всеми способами выражал возбуждение и восторг. Они хлопали, кричали, вставали на цыпочки и махали руками. Сверху маячили верхушки самых высоких зданий, пружавших площадь. Стены и крыши возвышались над скоплением людей, словно острова в океане. Их окна и лестницы были переполнены крошечными фигурками зрителей. Джизаль моргнул при виде столь огромной толпы и невольно раскрыл рот. Часть его мозга осознала это. Слишком малая часть, чтобы заставить рот закрыться. Джизаля затошнила. «Проклятие!» «Конечно, надо было что-нибудь съесть, но теперь поздно. А если его вырвет прямо здесь, на глазах половины мира?» Он снова ощутил приступ слепой паники. «Где его клинки? Где они?» Он держит их в руке. Толпа ревела, вздыхала и вскрикивала мириадами разных голосов. Участники турнира стали отходить от круга. Не всем предстояло сражаться сегодня. Большинство собрались просто наблюдать за поединками, как будто и без них не хватало зрителей. Они направились к переднему ряду, но Джезальк, к его великому сожалению, не пошел с ними. Его путь лежал к загородкам, где фехтовальщики готовились к схватке. Он тяжело плюхнулся на скамью рядом с Вестом, закрыл глаза и вытер потный лоб, прислушиваясь к шуму беззнующейся толпы. Все было слишком ярким, слишком громким, слишком подавляющим. Маршал Ворус стоял неподалеку, перегнувшись через бортик, и что-то кричал на ухо какому-то человеку. Джизаль уставился через арену на королевскую ложу, в тщетной надежде успокоиться. «Похоже, его величество, король, получает удовольствие от происходящего», – прошептал Вест. «М -м. Король уже успел погрузиться в глубокий сон. Корона съехала на бок и косо торчала на его голове. Джизаль вяло подумал о том, что произойдет, если она упадет совсем. Кронпринц Ладислав тоже был здесь. Как всегда, разодетый и сияющий широчайшей улыбкой, словно зрители собрались исключительно ради него. Младший принц Рейнальд абсолютно не походил на своего брата. Простой и серьезный он озабоченно хмурился, глядя на впавшего в полубессознательное состояние отца. Королева-мать сидела рядом с сыновьями прямая как палка с высоко поднятым подбородком. Она старательно делала вид, что августейший супруг в полном порядке, а самой ей не угрожает опасность внезапного и болезненного падения тяжелой короны к ней на колени. Взгляд Джезаля привлекла молодая женщина, расположившаяся между королевой и лордом Хоффом. Очень, очень красивая. Ее одежда была еще более дорогой и пышной, чем у Ладислава, если такое вообще возможно. А шею обвивала ожерелье из крупных бриллиантов, ярко сверкавших на солнце. «Что это за дама?» – спросил Джизаль. «А, это принцесса Тереза», – в полголоса отвечал Вест. «Дочь великого герцога Орса, владыки Таллина. Она славится своей красотой и, похоже, в кои-то веки слухи не обманывают. Я думал, в Таллине не родится ничего хорошего. Да, я тоже такое слышал, но ее можно с честью исключения, как по-твоему?» Джизаль сомневался в этом. Принцесса, несомненно, выглядела великолепно, но в ее глазах сверкала ледяная гордость».